Глава 18 Когда я вернулся домой, оставив форт у озера пустым, там меня уже ждали пятьдесят человек от Палыча, приехавшие на трех амазах и с десятью пулеметами и винтовками. К счастью, никто не попытался покуситься на мои земли, и чужие бойцы банально отдыхали душой и телом. В последнем случае были обжимания, и не только, с поселковыми и деревенскими, молотками, вдовами, что не утратили красоту. Вообще мораль в этом плане у городских и деревенских, людей зажиточных и не очень, сильно различалась. Например, деревенские сквозь пальцы смотрели на то, что девица загуляет и принесет домой в подоле ребенка. В том числе, если она уже и не девица, а замужня. Разве что это не должно стать достоянием общества. Как минимум, об этом узнают потом, а не поймают жену с чужим мужем или залетным гостем. Чем больше была семья, тем больше она могла обработать земли, завести скота, привезти дров и так далее. Короче, рабочие руки были нужны, и не сильно важно, насколько они были близки по крови. И им было, по сути, плевать, Родная кровь текла в жилах или нет, и здесь достаточно широко применялось понятие «тот отец, кто воспитал и вырастил». А вот городские в этом плане были куда жестче, так же, как и сильно зажиточные, так сказать, кулаки. Они уже могли себе позволить спесиво называть чужих детей ублюдками, следить за чистотой крови в семье и так далее. И все потому, что свое имущество, заработанное лично, они желали передать родным детям или внукам, а не бастардам. Мои же дружинники или уже все обзавелись женами и подружками, или опасались крутить любовь под боком, чтобы не получить хомут на шею, и предпочитали отдыхать в городах или в Феоде у Николая. Потому-то гостям из пустого королевства... Здесь полное раздолье в Малиннике. К тому же палычевские бойцы, мало того, что обновляли генофонд, так еще и не скупились на подарки. Это для землян несколько килограммов соли, муки или сахара. Какая-нибудь пудреница или незамысловатая посуда из тонкой нержавейки, алюминия и прочее было грошовым товаром. Для моих же крестьян пара мисок из цветного металла, Нож или топор, специи были крайне дорогими вещами. Пусть даже с моим появлением в деревенских домах появилось много всего того, что люди в глаза не видели. Все равно им было этого мало. А лишнее они всегда могли продать, причем куда выгоднее, чем я. В соседних городах привезят с собой деньги, что потом потратят в поселковой лавке». Судя по тому, сколько с собой привезли мелочевки и земляне, они изначально рассчитывали на добро и ласку прекрасной половины моих крестьян. Вот не думаю, что они собирались скататься в соседние феоды, в города и расторговаться там, когда степень угрозы снизится. Для этого они явно мало взяли с собой товара, да и тем уже ближайшие рынки пресыщены. Продавал я посланцы Павловичу до экспедиции аборигенов, потом и местные притащили гору земных вещей. Также, на что стоило обратить внимание, во вторую очередь, после подкреплений из пустого королевства, это на новости от Николая. Тот усердно громил мелкие вражеские отряды на их территориях, забирая там все то, что плохо лежит. В сеансах связь я получал только радостные победные доклады. Потери были, но очень-очень небольшие, и пока что ни один землянин и нетерис не погиб. Отдохнув два дня и укомплектовав отряд, который будет сопровождать меня в ЦЦАБ, я отправился в очередное путешествие. Перед отъездом связался с Палычем и попросил у него как можно больше алюминия, пообещав взамен целительский амулет, который утащила Магесса во дворце меня встретили как представителя королевской крови норы слегка преувеличиваю так как не знаю что за почести оказывают настолько сановным гостям но если вспомнить как на меня смотрел слуга мое первое посещение герцогского дворца во второе и сейчас то это земля и небо управляющий лебезил а уж его помощник Роцаин, как мне показалось, был готов стирать пыль с моих сапог собственным платком. Во дворец я направился сразу же, как въехал в город. Оставив часть бойцов, своих и гвардейцев, и големов на постоялом дворе за стенами ЦАБа. всех сопровождающих вводить в город не стал, чтобы не разводить ненужные слухи. Уж очень обширной была моя свита, С таким отрядом не в гости приезжают, а захватывают небольшие замки. Или привозят нечто крайне ценное. «Виктор, не представляешь, как я рад видеть тебя!» С радостной улыбкой поприветствовал меня герцог. Первым, стоит заметить, да еще встретил не в своем кабинете, а в холле дворца. То ли интуиция ему подсказала что я приехал с очередной партией жемчуга, то ли успел точно узнать, что я прибыл по нашему общему делу. Впрочем, догадаться, что мое появление связано с эльфийским жемчугом, несложно, раз со мной приехали его гвардейцы, которые могли оставить свой пост только по крайне уважительной причине, например, если добыча превысила все разумные пределы. Интересно, он представляет, насколько... «Здравствуй, ганат!» — вернул я ему любезность. «Я прошу простить, что обеспокоил стражников количеством солдат на улицах города. Они мне чуть все пятки не оттоптали, пока плелись следом сюда. Если бы твой явнуш не рыкнул на них, то могли и не пустить». «Пустая!» — отмахнулся он. «Этим лентяям полезно иногда поволноваться. А сейчас давай пройдем в мой кабинет». Там уже накрыт стол, и чуть позже присоединятся очаровательные молодые прелестницы. А шедин и один землянин из дружинников пошли за мной и герцогом следом. Каждый имел при себе половину контейнеров с жемчужинами, зачарованных на прочность сумках. На этот раз герцог привел меня в новую комнату. Она в половину уступала размерами предыдущей, располагалась в башне на высоте примерно четвертого этажа, зато казалось уютнее, дарила покой и расслабляла. Здесь полторы стены были заставлены шкафами с книгами, свитками, каменными и металлическими табличками, шарами и спещренными сотнями значков. Редкие книги всех раз нашего мира и иных, которых за последнюю тысячу лет Перенос закинул, — похвастался герцог. От каждого народа, расы, царства — один или два образца. Очень многие не имеют перевода, к сожалению. Но они вздумай прикоснуться к ним, пока я не сниму защиту. Оторвет руки, в лучшем случае, и никакие амулеты не помогут. Хорошая коллекция, — похвалил я, и еще раз внимательно посмотрел на стеллажи и полки. Не то, чтобы так уж прям были интересны все те вещи, но показать хозяину заинтересованность и то, что я оценил по достоинству редкость его коллекции, стоило, раз он оказывает такое внимание мне. Не буду трогать, уговорил. Да и зачем, если я этих языков не знаю? За несколько состояний, которые я ему принес сегодня, Можно выйти навстречу. Ноги не отвалятся. А ценному компаньону должно быть приятно такое внимание. Мелькнула мысль у меня. Мои сопровождающие положили сумки на большой стол, сделанный из единого спила ствола дерева, диаметром порядка трех метров. Коробочки я выкладывал уже сам, когда остался наедине с герцогом. Он же и отправил из кабинета солдат. — А вот список с количеством и описанием жемчужин, Анат, — сказал я и положил рядом с контейнерами лист в прозрачном кармашке файле. — Сколько? — голос у мужчины дрогнул. — Больше двух сотен, и среди них есть поистине огромные экземпляры. Пожалуй, начну с них. — ответил я и взял маленькие кусачки, чтобы перекусывать проволоку, с помощью которой печатались коробочки. Можно, конечно, было использовать и обычные шнурки, но металл у местных очень ценится, и его использование в таком деле — это как логотип известной марки на вещи на земле. В глазах герцога загорелся безумный огонек, стоило ему увидеть жемчужины — которые в кулаке можно было спрятать всего парочку. Я даже напрягся, подумал, что риск не выйти из дворца Рискова зарос. К счастью, мужчина сумел справиться со своим состоянием и быстро прийти в себя. «Я таких никогда не видел, Виктор», — тихо сказал он, не отводя взгляда от перламутровых крупных шариков. «Слышал только, что у Дров и эльфов В коронах правителей и на украшениях у самых красивых и богатых их женщин есть крупные жемчужины. Он протянул руку и взял две жемчужины, белоснежную и с голубоватым отливом. — Это королевские вещи, виконт! — Да, не видать мне этих жемчужин, — скривился я, когда тот перешел на титулование. Паршиво! — Королевские. — Да, — повторил он и бережно положил жемчуг обратно, после чего посмотрел на меня. — Пожалуй, мы с тобой лично должны преподнести их его величеству. — Хм. — Что? — тот посмотрел на меня. — Ты против поездки? Это будет очень неправильное решение, Виктор. За этот дар ты можешь просить графский титул и кое-какие привилегии себе. ли привилегии, — подчеркнул Антоном. — Нет, что ты! — отрицательно мотнул я головой. — Я готов посетить Королевский двор, хотя представляю, что там за банка, и как тяжело придется мне среди этих напыщенных высокородных, для которых я буду никем, просто... «Просто я хотел попросить три таких жемчужины себе в качестве своей доли». «Этих?» Тот усмехнулся со смесью удивления и недоверия, словно не ожидал такой глупости от меня услышать. «Даже не думай. Король не простит, если мы разделим между собой эти жемчужины. Даже я не решусь взять себе хоть одну такую драгоценность этим». Может владеть только он. Зато почти все прочие будут нашими, Виктор. Из них стоит отобрать по две самых крупных в цвет королевским и создать своеобразную экспозицию. Думаю, я лично займусь поиском ювелира, что создаст шедевр, который будет достоин его величества. Остальные раздели между собой, полагаю, выйдет порядка тридцати жемчужин каждому. Тебе будет предоставлен выбор первому, после того, как будет отложена королевская часть. Тоже неплохо, вздохнул я, не сумев сдержать досаду в себе. Не огорчайся так, слегка улыбнулся собеседник. Уверен, что это не последняя такая добыча. Озеро огромное, и за последние десятилетия из него добыли жемчуга меньше, чем ты за этот месяц. «Кстати, а как так вышло, что ты многократно превысил количество добытого по сравнению с прошлым разом?» Я подробно рассказал, что случилось на озере. Не видел ничего такого, что нужно было скрывать. «Вот даже как!» — задумчиво произнес герцог и спросил то, что меньше всего ожидал от него услышать. «Костей не было?» когда первый раз побывал на берегу у озера. Тщательно там не осматривали, тем более, что протяженность немалая. Но в глаза такие вещи не бросались, а ведь размеры костяков немалые. Думаю, их кто-то забирал. Например, искатели. Ведь до их тропы не так уж и далеко от озера. Скорее всего, кивнул Ланат. «А это так важно? Или кости стоят много?» — Не настолько много, иначе бы я точно знал пробивни. Куда интереснее расспросить этих неизвестных о периодах цветения водорослей. Как часто это происходит и насколько масштабно. — Вот что, Виктор. — Да. Нужно вернуть обратно к озеру гарнизон как можно скорее. — Нет, не за жемчугом. Отрицательно качнул он головой, прочитав немой вопрос в моих глазах. Солдатам нужно встретить тех добытчиков кости и как следует расспросить вплоть до пыток, если станут упрямиться. А стоит ли так обострять? нахмурился я. Это же кости, и сам сказал, что они настолько ценные. А это теперь твои земли, виско заметил он. Ты позволишь каким-то проходимцам, пусть даже у них есть титул. Ходить по твоим землям и воровать то, что принадлежит тебе? Да, с засадой и стыдом произнес я. Об этом я не задумывался как-то. Да, просто я еще не привык к тому, что феоды так далеко простираются от замка. С такой точки зрения глянуть, то, пожалуй, соглашусь, что любителей до чужого добра можно и на дыбу подвесить. Я этим займусь сразу же как вернусь к себе. Как только до меня дошел смысл слов герцога Десткара, то мое внутреннее «я» мигом встало на добы и смяло слабенький гуманизм, который и посоветовал не относиться с жестокостью к людям, которые стараются зарабатывать на жизнь всеми правдами и неправдами. Да тут еще, кстати, вспомнились те самые разбойники, которыми верховодили несколько искателей «Мое! Это мое! И приват на тех, кто не согласен с этим, игнорирующим мои правила, смерть! Внутренне оскалился я!» Дальше наша беседа перешла к другим насущным темам. Например, я услышал от Аната, что маг-артефактор уже приступил к созданию крупного копировального амулета. А вот с магами природы все было грустно. Неудачный поход в пустое королевство сказался крайне негативно на моем желании воспользоваться услугами друидов, чтобы те привели новоприобретенные, вместе с короной Виконта, бесплодные пустоши в плодородные земли. Кто-то погиб, другие оправляются от ран, третьи замерли в ожидании передела прав и влияний. Зато у короля... «Можно попросить помощь таких магов или артефактов», — сообщил мне Анат. «Артефактов? Есть такие вещи, что улучшают почву?» «Да, и очень качественно сделанные. Пусть воздействие их слабее, чем мага-природника, зато оно постоянно. А еще можно попытаться сделать такие амулеты на основе крови Риты и эльфийского жемчуга». — подумал я. — Что-то еще интересует? — поинтересовался герцог. — Да, хотелось бы нанять, ну или купить нотерисов в свой феод. Мне понравились эти войны, их семьи, — сказал я. Если будет возможность, то заберусь с семьями, с соседями, товарищами, в общем, всех возьму. Мне нужны деревни на границе с лесом, и лучше этих воинов для этого нет». А «Семьи станут неплохим стимулом защищать их, а не просто погибнуть, исполняя волю чар рабского шейника». «Дорогие рабы, но хорошие!» согласился со мной собеседник. «Я постараюсь сделать все, что в моих силах. Гладиаторская школа в ЦАБе крупная, и нетерисов там хватает, так что ты их получишь. С их семьями сложнее». Но дам приказ их разыскать. Что-то еще? Больше ничего в голову не приходит. Разве что несколько магов нанять в свою дружину и в Железную крепость. Самостоятельно найти тех, кто согласится там, служить на совесть, не получилось. Еще хочу дать титул сквайров и повысить двоих из них до баронеттов. Как на это отреагируют? Прочие влиятельные аристократы, не посчитают, что я тороплюсь и слишком многих награждаю. Смотря сколько их повысишь, ответил он мне. Двух сквайров и столько же баронеттов будет достаточно. Тем более, когда у тебя война со жрецами. Да, ты знаешь, что твои первые обидчики, чей фиот ты захватил и одарил им сквайра, женившегося на дочери купца, сами не рискнули пойти против тебя и заплатили сильным союзникам пастве богини лора и а Да, об этом мне пленники рассказали. И ты захватил главный алтарь? И это правда, кивнул я. А то, что после такого паства этих двух божеств объявила друг другу войну и временно им не до тебя? Не знал. — И это очень приятная новость. Сильно они пустили друг другу кровь? — Достаточно, чтобы твой сквайр, вместо того, чтобы сражаться, чувствовал себя, как на легкой прогулке. Усмехнулся герцог и следом поинтересовался. — Ты его хочешь наградить титулом баронета? — Да. — А что с алтарем собираешься сделать? — Пока не знаю, — чуть пожал я плечами. Отдавать жрецам не хочу. Все равно мира уже между нами не будет. Так что возвращать им в руки мощное оружие будет крайне глупо. Разбил бы, да не получается. А это же главный алтарь, Виктор. Их всего три у богини Лора и Ния-Дине. По силам уничтожить его другим богам, или их старшим жрецам, создавшим круг. Человеческое оружие бессильно. Вот только сейчас с последователями Лура и Ния Дине никто не станет связываться из-за все золото мира. Но вот как только пасту богини ослабнет, то алтарем немедленно заинтересуются многие. Значит, пока будет лежать в подвалах моего замка, а там или продам вергам культ богини, или найду способ самостоятельно его уничтожить. Жрецы сделают все, чтобы вернуть его. Это их сердце и сила, власть. Станет меньше алтарей, станет слабее богиня. А это приведет к уменьшению божественной благодати и мест старших и высших жрецов. Следом кровопролитие внутри культа, чистки, тайны и явные устранение соперников». — А мне это только на руку, а над кровожадно ухвылился я. — А уж защитить свой трофей от рук жрецов я сумею, поверь. — Я только рад твоим успехам, — кивнул он. — Так что с делами определились, теперь отдохнем, отпразднуем твою победу и добычу. — Согласен. К этому времени коробочки с жемчугом были спрятаны среди коней под защитой охранных чар, которые были переведены герцогам на максимальную мощность. Теперь от любого воришки или недотепы, коснувшегося шкафов с их содержимым, останется только невесомый пепел. Мы же с ним направились в другую комнату, которая обстановкой и уютом более располагала к тому, чтобы отдыхать, И не боятся случайным движением, отправиться на свидание к предкам.